Глава 11. Шакал упустил шанс поставить точку в операции «Священный огонь». Он уже почти сутки был на ногах. Постоянное напряжение из-за готовности в любой момент начать действовать давало себя знать. Силы были на исходе. Он отлучился к автомобилю, чтобы принять стимулирующий препарат, когда услышал по рации, что на площадку садятся вертолеты для принятия заложников. В голове сразу созрел план. Достаточно одного выстрела – и Карлос активировал бы бомбы. Он очень надеялся, что палестинцы в суете сборов не забудут их в доме. Две, даже пусть одна бомба разорвала бы автобус вместе с пассажирами на куски. В крайнем случае можно и без выстрела. Потом все спишут на ошибку террористов. Это был реальный шанс. Шакал рванул как мог к воротам, но там возник затор. На смену уставшим полицейским привезли свежих и пускали, строго проверяя документы. Шансы таяли на глазах. Ему удалось растолкать всех и, размахивая удостоверением, пробиться к входу. Его пропустили. И он во весь дух помчался к месту захвата, расталкивая многочисленных зевак. Он слышал рев винтов вертолетов. От отчаяния шакал несколько раз на удачу нажимал кнопку взрыва. Но ничего не происходило. Слишком далеко был объект, и сигнал не доходил до взрывателя. Два закамуфлированных вертолета раскрутив винты и подняв тучу пыли, легко поднялись в небо и скрылись в темноте. Сразу после того, как они исчезли из виду, на площадку сел третий вертолет. Члены антитеррористического штаба устремились к нему. От израильских представителей хотели избавиться, заявив, что в вертолете нет больше мест. Но те прекрасно знали, что иракез берет по норме 12 человек, но может и больше. Они буквально силой заняли места в вертушке. Члены Олимпийского комитета вздохнули с облегчением. Террористов убрали с территории деревни, значит, можно дальше продолжать все мирные игры спорта. Запыхавшийся шакал добежал до места, когда в воздух поднимался третий вертолет с начальством. Он буквально рухнул от усталости на руки подоспевшему Стиву. «Быстрее в машину! Едем за ними на аэродром!» – прохрипел Карлос пересохшими губами. Стив выехал на дорогу, ведущую в аэропорт, но шакал велел остановиться и ждать. Чего мы ждем, Карлос? До аэродрома 25 километров. С пробками это займет минут 20, а вертолеты там будут через 10 минут. Нам еще надо пройти через охрану. Пилотам дали команду сделать большой круг, так что это как раз все 20 минут. Со стороны олимпийской деревни послышалось завывание сигналок полицейских машин, одна за другой они выскакивали на шоссе, требуя освободить дорогу. Теперь понял, улыбнулся Шакал. Напарник понятливо кивнул головой. «Пристраивайся, это наш пропуск на аэродром». Они вклинились в колонны и вместе с ней заехали на территорию военной базы. Фюрстенфельдбрук известен как главная тренировочная база западногерманских ВВС со времен Второй мировой войны до настоящего времени. Часто его использовали для проведения ежегодного пивного фестиваля «Октоберфест». Наконец-то террористов удалось вытащить из удобного для обороны каменного строения на открытую местность. Территория базы находилась вдалеке от населенных пунктов, была окружена лесом и двухметровой оградой, поверху которой тянулась колючая проволока под электрическим током. По предложенному заместителем начальника полиции плану террористов должны были ждать на аэродроме две полицейские засады. Лидер террористов выдвинул условия, что после приземления вертолетов они с помощником сначала проверят салон самолета и, убедившись, что все в порядке, дадут команду переправить заложников в лайнер по несколько человек. Отталкиваясь от достигнутой договоренности обоих палестинцев в салоне должны были ждать целых 16 полицейских, переодетых в униформу пилотов и стюардов авиакомпании «Люфтханса». Они должны будут нейтрализовать главарей боевиков внутри самолета. Одновременно с этим вторая группа, состоящая из пяти снайперов, должна начать действовать по террористам, оставшимся охранять заложников. Так как рассчитывали, что захватчиков всего пятеро, то за минусом командира и помощника пятерым снайперам надо было поразить одним залпом всего троих захватчиков. Естественно, содержание плана не обсуждалось по рации, и Шакал этих подробностей не знал. Заехав с полицейской колонной на территорию военной базы, он в первую очередь оценил позиции снайперов. Сентябрьская безлунная ночь накрыла окрестности огромной площадки. Ильич мысленно похвалил себя за то что заранее догадался взять прицел с ночной оптикой. У полицейских снайперов такого преимущества не было. Собственно, и снайперами-то их назвать было трудно. Они не проходили специальной подготовки. Просто любили пострелять. Команда профессионально подготовленных снайперов в Мюнхене была. Но она не входила в подчинение главы городской полиции. И их не привлекли к операции. На лётном поле стоял заправленный под завязку «Боинг». Между ним и контрольной вышкой находилась площадка. На которую сели вертолеты. Чуть в стороне располагалось двухэтажное здание учебного корпуса с плоской крышей. Еще чуть дальше небольшая пожарная станция, на крыше которой тоже можно было скрытно устроить снайперскую лежку. По неопытности стрелки заняли самые невыгодные позиции. Трое расположились на крыше учебного корпуса, один просто на асфальте за бетонным бордюром, и один прятался за пожарной машиной. Чуть позже к нему присоединился приятель с автоматом для поддержки. «Шакал» занял позицию на крыше пожарной станции. Его СВД позволяло эффективно работать с этой дистанции. Получилось, что его точка размещалась выше всех остальных, и он, оставаясь в тени, мог контролировать практически всю площадку, на которой разворачивалась трагедия. Его план был прост. Снайперская засада открывает огонь, а он сверху помогает им огнем и по захватчикам, и по заложникам. Если снайперы не получат приказ и не начнут стрелять, То он сам спровоцирует перестрелку. Если кто-то успеет добраться до самолета, то шакал активирует бомбы. Результат предопределен. Звук приближающихся вертолетов нарастал. Карлос проверил ночной прицел, все видно было как на ладони, и самолет, и лежки снайперов. Неожиданно он увидел, как полтора десятка мужиков посыпались из самолета. Он догадался, что в салоне должна была быть засада, но ее по какой-то причине отменили. На самом деле ее никто не отменял. Это были те же самые полицейские, что должны были штурмовать здание через вентиляционные шахты. Тогда они прощались с жизнью, понимая, что их перестреляют террористы. Но обошлось. Второй раз прощаться с жизнью они не хотели. Вернее, то, что к ним в салон зайдут всего два террориста, а их будет 16, сначала их ободрило. У каждого было личное оружие – пистолет. К тому же им дали еще три автомата. Вопрос захвата арабов живьем не стоял. Но потом они сообразили, что при хаотичной стрельбе велик риск попадания шальной пули в топливные баки. Кроме того, услышав выстрелы внутри салона, остальные террористы могли применить гранаты. 8 тонн высокооктанового топлива не дадут им ни единого шанса спастись. Сгинуть в пламени и стать кучкой пепла – жуткая перспектива. Они посовещались, провели голосование и спрятались за единогласным решением большинства отказаться от участия в засаде. Заменить их уже было некем. Вся надежда теперь была только на снайперов. Однако стрелки были уверены, что террористов всего пятеро, а не восемь. Кроме того, для них не нашлось ни одного экземпляра рации. Они оказались предоставлены сами себе, без связи. Ночной оптики им также не выдали. Вертолеты заходили на площадку. Летчики все рассчитали грамотно. Вертушки должны были сесть открытым боком к расположившимся стрелкам. До них было всего 100-150 метров. Это увеличивало шансы ликвидации боевиков и спасения израильтян. Но такой расклад не входил в планы Шакала. Тогда бы ему пришлось самому добивать заложников. А это увеличивало риск провала. Он включил рацию и вышел в эфир. «Вертушки, я башня. Поверните на 90 градусов. Вам посадка носом к башне. Как, приняли? Прием. «Главное – уверенный тон. Башня, я вертушка. Выполняю» раздалось с небольшой заминкой. Настоящее руководство операции, узнав в это время, что основная засада в самолете отказалась выполнять приказ, находилась в глубоком шоке. Операции на грани провала. Кроме того, никто не позаботился о дополнительном освещении. Прожекторов было только два на всю огромную площадку. Глубокую летнюю тьму, по сути, разгоняли только уличные фонари. Члены антитеррористического штаба посчитали, что распоряжение вертолетчикам дало диспетчерская аэропорта, и не обеспокоились. Сами они находились на втором этаже учебного корпуса. Так как и ракеты засели правее намеченной точки, два снайпера на земле оказались частично на линии огня троих, расположившихся на крыше. Теперь пилоты и заложники в вертолетах закрывали террористов. Очередной план рушился на глазах. Не успели винты вертолетов остановиться. Как из них выскочили командир группы Черный Сентябрь и его заместитель. Арабы быстро преодолели 150 метров до Боинга и забежали по трапу в самолет. Внутри не было ни экипажа, ни техников. Приборы были отключены. Внутри лайнер ощущался холодным, темным и пустым. Не было никаких признаков, что он готов к вылету, как обещали переговорщики. Стало понятно, что это ловушка. По договоренности немецких пилотов с вертушек должны были отпустить сразу, как только винты остановятся. Но палестинцы решили по-другому. Направленные автоматы показали, что к девяти заложникам прибавились еще четверо. Вся надежда теперь была исключительно на белые шлемы. Только по ним в темноте можно было отличить летунов от террористов. Главарь боевиков выскочил из самолета и стал кричать о засаде, предупреждая своих. Заместитель начальника полиции находился вместе со стрелками на крыше. Поняв, что все идет не по плану, он отдал приказ снайперам открыть огонь. Грянул первый неровный залп. Карлосу все было прекрасно видно. В результате первых выстрелов упали два араба, стоящие возле вертолетов. Правда, скоро выяснилось, что убит только один, а второй легко ранен. Выстрел по главарю, цели не достиг. Тот умело убегал зигзагом, отстреливаясь короткими очередями. Вторая пуля ранила помощника в ногу. Он распластался на поле, но добить его не получилось. Товарищ, рискуя получить пулю, выскочил из вертолета и пришел на помощь соплеменнику. Он смог дотащить раненого под прикрытие вертушки. Подготовка налетчиков оказалась гораздо выше, чем полицейских. Боевики открыли шквальный огонь по снайперам из восьми Калашниковых. Досталось и штабу, расположившемуся на втором этаже, прямо под позицией снайперов. Министр внутренних дел и другие, вместо того, чтобы организовывать дальнейшие действия полиции, Отсиживались под столами в полной темноте, среди осколков битого стекла и осыпавшейся штукатурки, не двигаясь и не произнося ни звука. Шакал чувствовал себя дирижером разыгравшейся трагедии. Он заметил, как в проеме окна диспетчерской вышки показался полицейский с автоматом и очень умело открыл огонь. Карлос, в отличие от остальных, быстро оценил выгодность его позиции. Отсюда он мог одного за другим уложить всех террористов. Такой быстрый финал не входил в планы наемника. Один точный выстрел, и полицейский получил пулю в голову. Больше в окне никто не появлялся. После беспорядочной стрельбы наступило небольшое затишье. Отдельные выстрелы продолжались и в темноте. Ситуация стремительно заходила в тупик. Реально оценивали ее только специалисты по антитеррору из Израиля. Положение мог спасти только штурм. Пусть даже без спецназа, силами обычных постовых, они требовали это от офицера – который со своим подразделением прятался за строениями. Но тот отказался, ссылаясь на отсутствие приказа и на то, что скоро прибудут из Олимпийской деревни бронетранспортеры. Тогда под их прикрытием можно будет пройти в атаку. Стрелки на крыше, наконец, освоились с оружием. У них ушло волнение первых минут, адреналин пошел на убыль, и они стали действовать более расчетливо. Шакал решил ослабить их позицию, и скоро один из полицейских снайперов, получил ранение в голову, выбыв из боя. Заодно шакал погасил и оба прожектора. Наконец, на другом конце летного поля зарычали моторы подоспевших бронетранспортеров. Перевес сил резко менялся. Из темноты показались огни приближающихся четырех полицейских монстров. Арабы поняли, что конец близок. Они были готовы к смерти, поэтому не впали в ступор. Наоборот. От бессилия они пришли в ярость. Руководитель группы подбежал к первому вертолету. И не пригибаясь, стоя в полный рост, хладнокровно расстрелял четверых заложников. Затем забросил в кабину гранату. От взрыва воспламенились баки горючего, и вертолёт запылал. Яркий огненный факел рванул в небо, осветив всю площадку. Главарь тут же был сражен ответным полицейским огнем. Вертолетчики воспользовались моментом и бросились в разные стороны. По ним тут же открыли огонь как террористы, так и не опознавшие их полицейские. Беглецам пришлось залечь, где придется. Один из них оказался ранен. Потеряв руководителя, часть палестинцев решила также спастись бегством. Один из них побежал в сторону отдельно стоящей полицейской машины. Но там как раз затаился четвертый снайпер, так и не сделавший до этого ни одного выстрела. Увидев, что на него несется бородатый мужик с автоматом, он с расстояния в несколько метров навскидку сразил его прямо в голову. Правда, тем самым привлёк к себе внимание вновь прибывших. На всякий случай, они открыли по нему пулеметный на огонь из подоспевшего бронетранспортера. Снайпер получил тяжкое ранение. Один из выживших боевиков подбежал ко второму вертолету и в упор выпустил полный магазин по оставшимся связанным израильским спортсменам. Шакал хладнокровно дождался окончания трагедии, но не стал убивать мясника. Он ранил его в бедро, прекрасно понимая, что его добьют полицейские. Покончив с заложниками, оставшиеся палестинцы – Пользуясь неразберихой и темнотой, стали разбегаться. После пересчета трупов полиция выяснила, что не хватает четверых. Началась облава. Одного нашли сразу. Он пытался притвориться убитым, но его быстро разоблачили. Двое других успели добежать до двухметровой ограды. Здесь их задержали. Четвертого раненого в бедро, затравили собаками, загнали в тупик и пристрелили. Израильские офицеры одними из первых прибежали к месту стоянки вертолетов. Вертушка пылала. Во второй тоже спасать было некого. «Я сейчас пойду и набью рожи этой баварской жирной свинье», сцепив кулаки, не выдержал директор Моссада. «Я с тобой согласен, но пока подожди. Нам надо получить от них материал и дело, чтобы найти организаторов в бойне», сдержал коллегу шеф контрразведки. «Клянусь, они дорого заплатят за жизни наших ребят». «Ты уже знаешь, кто они?» «Конечно. Черный сентябрь». Шеф разведки с удивлением посмотрел на коллегу. Черный сентябрь появился недавно и раньше не воевал против нас. Даже по названию понятно, что они создавались, чтобы мстить иорданцам, королю Абдалле и его окружению. Очевидно, это было сделано для ослабления нашего внимания к этой группе. Начальник Шабака был очень рассудительным человеком. Посмотри на их подготовку, на вооружение, размах операции. Это не полуграмотные беженцы». «Ты прав. Здесь задействованы серьезные силы. Нам предстоит большая работа», – согласился с доводами контрразведчика-собеседник. «Уверен, здесь не обошлось без Арафата». Он, конечно, будет утверждать, что его фатх не имеет никакого отношения к Черному сентябрю». «Это характерный приём живой арабской скотины – прятаться за спинами других, подставляя их вместо себя». В декабре 1967 года моя группа выследила его на конспиративной квартире в Ромалле, где он скрывался. Но когда мы вошли в дом, Арафата там уже не было. Он выскочил через окно и убежал. В очередной раз его спасла природная способность ощущать опасность. Он удрал в Иорданию в женской одежде. Злость душила шефа Шабака. Я читал в одной книжке, что в России во время революции От матросов также в женской одежде убежал глава временного правительства Керенский. Вспомнил Моссадовец. «Видимо, Арафат тоже читал эту книгу», – язвительно заметил собеседник. Шакал понял, что в суете боя он потерял из вида несколько палестинцев. Тогда он решил активировать бомбу в надежде, что от мощного взрыва пострадают и арабы. Но сколько он не нажимал на переключатель, взрыва так и не произошло. Он не знал, что палестинцы, подгоняя связанных заложников, Просто забыли сумки с взрывным устройством в помещении Олимпийской деревни. К счастью, расстояние в 25 километров было непреодолимо для сигнала. Полиция уже обнаружила бомбы, и ими занимались саперы. Стрельба завершилась. Шакал видел, как двоих пленных повели в помещение учебного центра. Можно попытаться рискнуть и ликвидировать их там. Снайперский выстрел отпадал, так как не было подходящей площадки. Стрелять можно было только со стороны лётного поля. То есть на виду у всех. Но Карлос не был самоубийцей. Шакал спрятал СВД в чехол, чтобы не бросалось в глаза. Таких винтовок не было на вооружении немецкой полиции. Оставлять ее на месте стрельбы – значит вызвать массу вопросов. В конце концов это может вывести на него. Начнут опрашивать тех, кто видел мужчину, поднимавшегося на пожарную башню. А он это сделал спокойно, не таясь. Винтовку Шакал отнес в машину к Стиву и вернулся в помещение штаба. Оно было забито полицейскими, которые все прибывали и прибывали. Добраться до задержанных не было никакой возможности. Значит, пришло время сворачиваться. Итак, 11 израильтян и пятеро палестинцев убиты. Трое захвачены полицией. Заказчик опасался, что они сдадутся в плен. Но они не сдались. Можно сказать, пытались вырваться. Значит, боролись до конца. Герои, а не трусы. Будем исходить перед арабами из этой версии. Когда Шакал с напарником подъехали к воротам на выезд, обозначилась еще одна проблема. В воротах собралась большая толпа журналистов и зевак. Их не пускали на поле. И никто ничего не рассказывал. Они слышали стрельбу и взрывы. Видели на удалении большое пламя. Все это подогрело их интерес до максимума. И они были готовы кинуться с градом вопросов на каждого, кто попытается выехать. Несколько телекамер. Десятки фотообъективов находились в засаде на выезде. Стало понятно, что машину просто так не выпустят. Попадать на страницы газет, журналов и телеэкраны всего мира Шакал считал преждевременным. «Что делаем, Карлос?» Стиву очень хотелось побыстрее унести отсюда ноги и, наконец-то, получить причитающиеся ему 300 тысяч долларов. «Давай попробуем такой вариант», – он склонился к уху товарища. Легковой автомобиль подъехал к воротам военной авиабазы. Водитель предъявил постовому «полицейское удостоверение». Как только машина выехала за шлагбаум, Ее тут же облепили репортеры, настырно перекрывая дорогу. Водитель опустил боковое стекло и слегка высунулся. На голове у него была кепка с длинным козырьком. И несмотря на ночь, большие зеркальные солнечные очки, закрывавшие половину лица. Вдобавок он прикрывал ладонью глаза от многочисленных блицев-фотографов. «Я Людвиг Поллок, сотрудник Олимпийского пресса «Таше». Могу вам сообщить, что заложники освобождены, а четверо террористов ликвидированы. Это пока все. Через полчаса мы дадим большую конференцию в Олимпийском пресс-центре. Если вы поторопитесь, то можете еще успеть туда. Прошу освободить дорогу. Я должен срочно отправить раненого товарища в госпиталь». Водитель кивнул головой на заднее сиденье, где под пледом виднелся силуэт лежащего человека. Услышав про намечавшуюся конференцию, Большая часть журналистов рванула к своим машинам. Надо срочно спешить. Времени впритык. Расчет был очевиден. Если сообщить о реальном положении дел, это вызовет шок и стресс. Человек на какое-то время замирает. Так устроена наша психика. Другое дело, когда сообщение радостное, это наоборот, способствует приливу эмоций и дает всплеск двигательной активности. Хочется прыгать и бежать. Судя по тому, как журналисты резво освободили путь, прием сработал. Стив дал газу и быстро скрылся в ночной мгле. «Классно ты все придумал, Карлос. Надеюсь, и с нашим делом порядок. Когда я смогу получить остаток гонорара?» В голосе немца сквозило нетерпение. Его не интересовало, сколько человек погибло. Ему было важно, когда он получит деньги. «Сначала отвези меня на квартиру. Там все и получишь. После этого избавишься от оружия и этой машины». На месяц пропади из вида. Денег тебе хватит с избытком. Через месяц на свой франкфуртский адрес получишь видовую открытку. Через пять дней ты должен быть в том городе, который будет на ней изображен. Остановишься в гостинице рядом с вокзалом. Там я тебя найду. Понял? Хотя бы намекни, где это место. Пока не знаю. Может быть Вена, Париж, Рим, Брюссель, Лондон. Он засмеялся, снимая напряжение. Точно не Нью-Йорк? И не Москва. И вот еще что. Нам будут нужны еще люди. Ты говорил, у тебя кто-то есть на примете. Сделаем, шеф. Только плати. На дипломатическом приеме во французском посольстве в Вашингтоне советский посол Анатолий Федорович Добрынин подошел к помощнику по национальной безопасности президента США Генри Киссинджеру. По статусу ему больше подходило общаться с госсекретарем Роджером Пирсом. Но он знал, что с вопросами реальной политики. И прежде всего отношениями с Советским Союзом занимается как раз Киссинджер. «Добрый день, Генри. Как вы оцениваете победу советского спорта на Олимпиаде в Мюнхене? Согласитесь, наши 50 золотых медалей против ваших 33 говорят о силе СССР. Безусловно, Анатолий. Ваши победы в отдельных дисциплинах убедительны. Но кроме спорта, в мире есть еще много областей, где ваши успехи не столь очевидны. Так мы стараемся, Генри». И здесь важно, чтобы нам не мешали. Мы за честную конкуренцию. И не очень хотим, чтобы террористические методы проникали, например, в политику или экономику». Киссинджер напрягся. Он понимал, что это не простой разговор и упоминание терроризма. Отнюдь не случайность. То, что советский посол говорит образно, намеками, свидетельствует о том, что некое, пока ему неизвестное событие, не получило огласки, и русские готовы оставить его в тайне, но хотят что-то получить взамен. «Здесь важно выяснить не столько, что произошло. Теперь он это точно узнает. А чего они хотят?» Соединенные Штаты всегда осуждали терроризм», – осторожно заметил помощник президента. «Советский Союз поддерживает вас в этом стремлении», – с жаром заметил посол. «То, что произошло в Мюнхене, ужасно. Он сделал паузу и многозначительно добавил. Не только то, чем закончилась стрельба на авиабазе с израильскими заложниками, но и то, что случилось в самой Олимпийской деревне». Прозвучали ключевые слова ⁇ Стрельба ⁇ и Олимпийская деревня. Киссинджер догадался. Это означало, что ЦРУ, видимо, проводила секретную операцию, если разговор идет о стрельбе, а русские получили доказательства причастности к этому США. Но они готовы не поднимать скандал. Надо выяснить условия. Виновные, несомненно, должны быть наказаны, а потерпевшая сторона получить поддержку. Не так ли, Анатолий? Обращаясь не по должности, а по имени, американец как бы намекал на возможность кулуарного решения вопроса. Хотелось бы отметить Генри, что потерпевшая сторона здесь, в том числе и Германия, она опять пострадала. На ее земле, как в ходе тяжелейшей войны, так и сейчас пролилась кровь. После того, что произошло на Олимпиаде, наша с вами задача, как и тогда, кстати, заключается в том, чтобы дать немцам возможность поднять свою экономику. «Но мы и так стараемся им помочь», – заметил американец. «Так не мешайте и нам тоже помочь немцам. Мы хотим успешно реализовать наш совместный проект по газу из Сибири. Вот что они хотят. Чтобы мы в ответ сняли санкции со сделки газ в обмен на трубы. Это серьезный запрос. Надо срочно переговорить с президентом и узнать, что там натворили наши шпионы». Обменявшись еще парой ничего не значащих фраз, дипломаты разошлись. По горячим следам министр внутренних дел собрал у себя руководителей полиции, разведки и контрразведки. «Итак, господа, прошу высказаться, как такое стало возможным? Как мы смогли прохлопать подготовку к теракту на Олимпиаде?» Начнем с разведки. Пикантность состояла в том, что от штаб-квартиры БНД в Пуллахе до Мюнхена было всего 10 километров. Можно было сказать, под носом». «Что я могу сказать, господин министр?» начал шеф Федеральной разведывательной службы БНД. У «Нас никаких данных о подготовке нападения не было. Никак оправдания, а просто к сведению. Могу заметить, что даже у МОСАДА сведений не было. Приоритетно мы работаем против стран социалистического блока. На Ближний Восток мы не лезем. Это зона интересов наших союзников. США, Англии, Франции. Теперь придется заметил министр. «Мы уже начали эту работу. Что скажет контрразведка?» Как вы знаете, коллеги, мы сосредоточили внимание на наших домашних экстремистских группировках. А это сотни людей. Нам удалось добиться того, что с их стороны выступлений не было. На больше у нас просто не хватило сил. Да и агентурные позиции наши в клановых сообществах пока слабы. Нам остро нужны люди и финансирование. Хочу напомнить, господа, весомо заметил министр, в Германии проживают тысячи арабов и почти миллион турок. «Если они начнут выяснять свои отношения на территории Германии, нам придется туго. То, что вы начали работу в этом направлении, конечно, хорошо, но результаты мы получим не скоро. Финансирование мы выбьем, но что можно сделать сейчас?» «Господин министр», – взял слово шеф контрразведки, – «я общался с коллегой из Израиля и считаю, что нам надо перенимать их опыт. Это проще, чем что-то придумывать самим». Еще великий Бисмарк говорил. Мы все прекрасно знаем, что Бисмарк говорил о том, на чьих ошибках надо учиться». Резко перебил его министр. «Давайте конкретно, по пунктам. Прежде всего надо создать спецподразделение по борьбе с террористами. Дайте людей. Израильтяне хоть завтра начнут с ними занятия». «Несмотря на то, что произошло», – засомневался шеф разведки. «Да, они готовы делиться опытом и информацией. Но для этого нужно политическое решение». «Дожили». «Теперь немцы должны просить евреев научить их воевать». Совещание не затянулось. Профессионалы знали, чем им заняться. «Итак, я вас понял, господа», – стал подводить итоги министр. «Напоследок хочу услышать ваше мнение о загадочном массовом расстреле на Олимпиаде». Руководитель разведки развел руками, показывая, что ему нечего сказать. «Если нападавшие и оборонявшиеся не оставили никаких следов», – осторожно высказался начальник контрразведки, – «это говорит о том...» что с обеих сторон работали профессионалы высшего класса. Так могут работать только спецслужбы сверхдержав. Пришли, решили свой спор и все почистили за собой. Враги с большим опытом. Вот бы и арабы с евреями также решали свои проблемы, не втягивая нас. Со вздохом заметил министр. Значит, делаем вид, что ничего не произошло. Соответственно, прошу засекретить информацию по этому эпизоду. Это не наша война. Через три дня в пресс-центре Белого дома состоялся брифинг с участием госсекретаря США. Он изложил уже третью редакцию своего видения путей разрешения ближневосточного конфликта, скромно назвав его «План Роджерса». Правда, ни с одним вариантом его предложений категорически не соглашалась ни одна сторона, но это нисколько не смущало высокопоставленное лицо. Добрынин заглянул сюда буквально на минутку. Журналист-международник советского телевидения сообщил, что им интересовался Киссинджер. Действительно, увидев советского посла, помощник президента спешно распрощался с окружавшими его журналистами и, приветственно помахав рукой, поспешил к советскому дипломату. «Приветствую, Анатолий. Давайте выберемся из этого муравейника. Здесь нам не дадут спокойно поговорить». Он кивнул своему помощнику, и тот провел их коридорами в небольшой уютный кабинет, судя по всему, предназначенный как раз для конфиденциальных бесед. Высокопоставленный сотрудник администрации президента США не стал тратить время на роль заботливого хозяина, предлагать кофе и все остальное. Он сразу же перешел к сути встречи. Я навел справки. Ситуация запутанная. Не совсем понятно, какие претензии вы можете предъявить нам. Начал осторожно прощупывать почву американец. Господин Киссинджер, у советской стороны есть весомые аргументы, чтобы обвинить вас в распространении терроризма. Добрынин слыл поборником компромисса в международных делах, но в то же время мог быть жестоким в отстаивании интересов страны. «Смею вас заверить, у нас имеются неопровержимые материалы, чтобы доказать это. Кроме того, наше руководство крайне возмущено подобными действиями, как, например, события на Олимпиаде в отношении наших людей. Думаю, многие страны разделят с нами желание заклеймить терроризм на государственном уровне» но это частный вопрос, связанный с политикой СССР в отношении оккупированных вами стран», попытался сузить проблему американец. «Извините, Генри, то, что два террористических события совпали по месту и по времени, дает нам возможность говорить о глубокой вовлеченности США в экстремизм», – припечатал советский дипломат. Киссинджер прекрасно понимал, что пока весь мир находится в шоке от случившегося на Олимпиаде в Мюнхене, прямые указания на участие в этом США нанесут большой урон его стране. Собственно, это он и попытался донести до президента, когда выяснял детали операции ЦРУ. Президент согласился с его доводами и высказал готовность пойти на уступки, если русские действительно захотят раздуть эту историю. Теперь Киссинджер убедился, что русские настроены решительно и не намерены упускать шанс получить от американцев выгоду. «Уверяю вас, господин посол, что наша администрация не намерена обострять ситуацию». «Мы готовы снять наши возражения по поводу вашей сделки с немцами», – выдавил себя помощник президента. «Но вы должны понимать, что наше согласие не распространяется на другие стороны наших отношений, и что в данном инциденте должна быть поставлена окончательная точка». Американцы под давлением обстоятельств согласились не блокировать достройку и запуск газопровода из СССР в Европу, если факт нападения на советскую делегацию венгерскими боевиками, подготовленными ЦРУ, не будет обнародован. Это был успех как нашей дипломатии, так и разведки. Стороны пришли к договоренности, вопрос закрыт. Материалы с обеих сторон засекречены и надежно спрятаны. Высокопоставленные дипломаты распрощались, прекрасно понимая, что это только одно сражение в длительной битве между державами. Баты вернулся из Гамбурга, когда трагедия с заложниками уже завершилась. На стойке у администратора отеля его ждала записка от Евы. Девушка приглашала его в гости. Там же был указан адрес. Обрадованный молодой человек быстренько освежился в номере, привел себя в порядок после долгой дороги, купил цветы, выбрал в кондитерской ее любимые пирожные и уже вечером стоял на пороге дома. Дверь открыла сама Ева, возбужденный в предвкушении приятного вечера Уда, прошел в комнату, не обратив внимания на состояние хозяйки. Она закрыла дверь. Баты услышал за спиной характерный ляск передернутого затвора пистолета. Он замер. «Я положу цветы и пирожные на стол». Он старался говорить ровным, спокойным тоном, чтобы не обострять ситуацию. «Только не делай резких движений. Выстрелю без предупреждения», – механическим голосом ответила Ева. Баты медленно поставил коробку с десертом на стол, рядом положил букет. Судя по всему, она одна. В его поле зрения не попало ни одного признака присутствия в комнате других людей. На комоде стояло зеркало. В нем отражалась только девушка». Гость демонстративно держал руки вытянутыми в стороны, чтобы она видела. Он обратил внимание на висевшее на спинке стула платье. Держа руки вверх, разведчик также медленно стал поворачиваться. «Что дальше, дорогая? Ты расскажешь мне все, Тогда я решу, как с тобой поступить. Я говорю об убитых израильтянах. Вальтер ППК, потому что полицай и криминал. Правда, многие думают, что К – это короткий, хотя это тоже по сути правильно». Хорошая машинка, вполне надежная. Калибр 9 миллиметров. Весит менее 700 граммов. Семь патронов. Удобен в скрытом ношении. Я-то здесь при чём? Я видела тебя с представителем Арафата Азизом. Смерть наших парней – это ваших рук дело. В чем была твоя роль? Как там тебя? Уда? Юсуф? Или Юрген? Пистолет держит правильно. Двумя руками для устойчивости. Прицел не бегает. «Моссад или шабак, дорогая?» «Какая тебе разница?» Зло ответила израильтянка. В ее глазах светилась только ледяная ярость. «Я уже убивала. И развязывать языки тоже приходилось. Там, на войне. Так что не надейся. От любви до ненависти один шаг. Именно так говорят у меня на родине опытные люди. Выстрелит обязательно. Она же не сможет меня пытать. Силы не равны. А так подстрелит сначала по конечностям, чтобы узнать правду. Ну а уже потом... Точно, Шабак. Из проходящих службу в Саирет-Маткаль чаще всего берут именно в контрразведку готовые диверсанты. Ты слишком хорошо информирован для обычного немецкого бюргера. Не отвлекайся. Принято решение ликвидировать всех причастных к этой бойне. Ты в списке. Опытный боец быстро перебрал в уме возможные варианты обезоружить противника. Выстрел мог прозвучать в любое мгновение. Задержать его, да и то ненадолго, мог только стресс-фактор. Звук открываемой двери, сильный свет в глаза, упавшая на голову люстра. Это из невероятного. А в действительности же он на чистом русском заявил «Ты с ума сошла, коза». Эффект был как от люстры. Глаза девушки расширились от удивления, и она на мгновение отвлеклась от прицела. Бата не стал дожидаться реакции на свою фразу. Он сделал ложный выпад в сторону и швырнул в лицо Еве платье. Но израильтянка все сделала правильно. Она резко отступила на шаг назад. Раздались два выстрела. Только первый выстрел из пистолета может быть точным. Затем отдача сбивает прицел. Поэтому важно не попасть под первую пулю. Расстояние между ними было не более 3 метров. Хорошо тренированный разведчик одним рывком преодолел его. Дальше все сделали рефлексы. Перехват руки с оружием, резко кисть вверх. От боли она разжимается, Баты легко забрал Вальтер и отбросил девушку на диван. Теперь они поменялись местами, пистолет был в его руках. «Так ты русский?» – спросила Ева на великом и могучем, забившись в угол дивана. Она пыталась выглядеть бесстрашно, но ее выдавали глаза. Израильтянка затравленно смотрела на оружие в его руках. «Сядь за стол!» – продолжил он по-немецки, указав стволом пистолета настоящий в центре комнаты круглый стол. Девушка подчинилась. Баты не стал драматизировать ситуацию, он же не собирался ее убивать. Он отчёлкнул на стол обойму с оставшимися патронами. Следом умело отсоединил затворную раму, снял пружину, разобрал затвор. Теперь неопасный ППК лежал между ними на столе. «Потом соберёшь? Сможешь?» Она молча кивнула. Девушка явно начала успокаиваться. «Если бы ты не была такой дурой...» то уже догадалась бы, что Юрген Краузе родом из Восточной Германии, а там активно преподают русский язык. Но я его знаю плохо, помню только отдельные фразы. Все это было сказано нарочито-жестко. Кто приказал меня убить? Никто, я сама. Почему? Искренне удивился Баты. Пришел приказ из Тель-Авива ликвидировать всех причастных к бойне. Наши должны сейчас взять Азиза. Он наверняка сдаст тебя. Я не хотела, чтобы ты после этого валялся у них в ногах унижался и молил о пощаде. «Лучше я тебя сама застрелю». Ева горестно вздохнула. Юрген невольно рассмеялся. «А теперь?» «А теперь верю, что не будешь». Она тоже робко улыбнулась. «Дура. Меня в это время даже не было в Мюнхене. С чего ты вообще взяла, что я имею отношение к этой акции? Только из-за того, что я встречался с этим палестинцем? Он представитель Арафата в Европе. Почему тогда у тебя разные имена? Я действительно Юрген Краузе». «Член группы Красной Армии. Проходил подготовку в палестинских лагерях. Участвовал в нападениях здесь, в Германии, и на американскую базу НАТО. Был ранен. Ты же медик, ты не могла не видеть отметины у меня на теле». «Видела. Кстати, очень профессионально обработаны. Тебе повезло с хирургом». «Юрген есть в картотеке полиции. Пришлось сменить документы на УДА. Бумагами Юсуфа я пользуюсь для бизнеса на Ближнем Востоке. Так проще». Но я отошел от терроризма. Хватит. Я так и Азизу заявил. В комнате стояла тишина. Только на комоде рядом с фаянсовой фигуркой балерины мерно тикали часы. Мужчина и женщина молча сидели друг напротив друга. Это молчание было прощальным. Их прежние отношения были убиты первым же выстрелом. Баты поднялся из-за стола, подошел к девушке и положил ей руку на плечо. Он хотел убедиться, но ничто не шевельнулось в его душе. Никакого позыва. Никакого желания. его даже не подняла на него глаза. Все кончено. Невольно на память пришли слова мудрого Хаяма. Даже самый прекрасный из милых подруг постарайся расстаться без слез и без мук. Все пройдет словно сон, и любовь скоротечна. Как ее не держи, ускользает из рук. Азиз был убит при попытке сопротивления. Теперь только Абудаут мог знать о роли Юсуфа в операции. Но до него израильтянам еще надо было добраться.